Вопросы для повторения. Первый. Что значит обосновать суждение? Второй. Какие суждения не нуждаются в логическом обосновании? Третий. Какие три значения имеет слово доказательство? Четвёртый. Что значит доказать истинность какого-либо суждения? Пятый. Что такое тезис? Шестое. Что такое основание? Седьмой. Что такое способ доказательства? Восьмой. Что такое прямое доказательство? Приведите пример. Девятый. Что такое косвенное доказательство? Приведите пример. Десятый. Что такое сведение к абсурду? Одиннадцатый. Какие существуют правила доказательства? Двенадцатый. В чем существо логической ошибки подмена тезиса? Приведите пример. 13 -й. В чем существо логической ошибки, кто чрезмерно доказывает ничего не доказывает. Приведите пример 14. -й. В чем существо логической ошибки основное заблуждение Приведите пример 15 -й. Что такое предрешение основания 16 -й. в чем существо логической ошибки не вытекает Приведите пример. 17. -й. В чем существо логической ошибки от сказанного в относительном смысле к сказанному безотносительно. Приведите пример. восем. Что такое порочный круг в доказательстве? 19 -й. Что такое учетверение терминов. 20. -й. Что такое опровержение? 21. -й. Какие способы опровержения вы знаете?